в сущности, Хвотай-Глотай оказался хорошим отцом. Можно быть плохим сыном и хорошим отцом, как можно быть хорошим сыном и плохим отцом. Реакция ли это или просто компенсация, но избалованные дети с лошадями становятся скверными родителями. Они несчастные дети, редко вымещают свои горести на потомстве. Тут факт, что моя мать всю свою юность провела в закрытом пансионе, не может служить ей оправданием, напротив, это отягчающее обстоятельство. Она-то знала, чего была лишена. За работу. Уника продолжает снова игой поглядывая на будильник. Идут минуты. Время от времени наши взгляды встречаются, сталкиваются и разом опускаются к двум гладким поверхностям нагрудника и страницы. Миленький, шепчет Моника. Я совсем забыла тебе сказать, сегодня снова приходили сюда. Не мог бы ты уладить это дело мне? То, что не вымоготу. О, прошу тебя, пощади нас, если уж ты не способен пощадить свою мать. Думаю, что теперь уже скоро всё кончится. Откровенно говоря, в душе я придерживался противоположного мнения. Поездки поступали одна за другой. Фред ровно ничего не сделал, и тепеть противная сторона напала на нас. Поскольку мы отказались подписать завещание, мадам Риджо и Марсель перешли к обычным формальностям. Суд вынесет решение, нас заставят подписать, мы подпишем, подпишем ещё раз. Мы будем бороться до окончательного постановления суда о приведении в исполнение приговора и переводе в депозит. полагающие сынам доли, отягощенные пошлинами. Нашим противникам потребуется два-три года, чтобы добиться успеха, но они люди терпеливые, надо признать, наша политика по сравнению с их довольно-таки идиотская. Мы объявили войну, и вдруг вместо того, чтобы палить, довольствуемся теперь ролью отражающих удары. Эти горы гербовой бумаги пугают Монику, омрачают ее материнство, беспрерывно подогревают ее добрые чувства в отношении моей матери. Да, в отношении матери. Ибо в конце концов она моя мать. И раз я обязан ей жизнью, я обязан ей и так далее и тому подобное. Знакомая песенка. Сначала Ладур и потом Поль, а теперь моя жена воскуривает Фимиан перед этим мифом с тем большим рвением, что отныне она сама к нему причастна. Никогда не скажу ей, Священно не мать, а ребенок. Ведь ребенок не делал заявки на свою жизнь. Он получил ее как наследство, от которого нельзя отказаться, и при том без всяких материальных выгод. Я обязан жизни своей матери, хорошенькое дело. Жан Резон, умер два, обязан жизнью Моники Арбен, которой я лишь немножко подсобил, не спорю. Моника, превосходная мать, она повинуется... к тому же самому инстинкту, что и морской конёк к вылице или ворона, но этого ещё мало, чтобы им отмазали Арбен, минимадам Ризо стала святой Моники. Просто она свято выполняет свои женские обязанности, блюдёт свою женскую честь, если хотите, поскольку хорошо выполненный долг ни что иное, как дело чистое. Всё это очень несложно, очень по-мерзскому, великолепно несложно и великолепно по-мерзскому, как счастье. Вот и сорвало с моих губ это слово. Разумеется, любое счастье и истина и все прочие абсолюты приписаны к той же конюшне, что и пресловутая кобылица. Это совершенство, которое не существует. Если хочешь быть понятым, говори вульгарным языком. Мы счастливы, счастливы оба, даже несмотря на то, что существуют всякие осознания, горы в лавочнице уколы о которых я уже говорил и которые продолжают и будут продолжать колоть нас по ниже спины подво под если не четыре раза в день в нашей двухкомнатной квартирке с кухней ровно ничего романтического ничего от литературы будничная жизнь равновесие крепнущее в взаимное согласе совместная мойка посуды совместная очистка чухей до да кук расшифровка знаков внимания общие наши желания Не переживайте пилога, в жизни пилок ни к чему, но и не ограничится только эпизодом. Таково наше определение счастья, скромного счастья в домашней передничке. Определение довольно точное, если не считать известного сожаления, что наше счастье могло бы быть более блистательным, и лёгкого стыда за то, что не взяли разделить его со всей вселенной, и можно только содействовать личным примером. тиво всё об общем распространении. Я уже слышу, как меня отдёргивают фреды. Ты обожазил, самомещанился. Да, в этом и речи нет. Принять то, что есть человечного и только это в буржуазных порядках это ещё вовсе не значит обожазить. Любой конформизм покоится на нескольких вполне определённых ценностях. И великая ловкость буржуазии заключается в том, что она аннексировала известную мудрость, известный разум и продуманный модус поведения, известное количество достоинств. Она именует их добродетелями, которые ей удалось выдать за свои собственные, которые служат ей в качестве витринной приманки. Следует разоблачать это мошенничество, одновременно с заблуждением бунтарей, которые не желают делать отбор и отбрасывают прочь все разом, не подозревая, что тем самым дают оружие в руки противника, привыкшего стоять на страже именно на территории морали. Но я слышу и другие голоса, с которыми иной раз сливается и голос моей гордости. Если ты даже не обуржуазился, ты все равно остепенился. Ты потерян для бунта. Мы разочаровались в тебе. Знаю я этих доморощенных любителей антиконформизма, которые обожают свои шлепанцы и загадочность своих проклятых душ. Искусство для искусства и бунт ради бунта, при том условии, конечно, что он не задевает их привилегий и ограничивается посягательством на чужие. Вряд ли стоит им объяснять, что бунт в себе — ничто. Ни к чему не ведет. Что с его помощью можно лишь... переоценивать ценности, ограждать их почтительностью, а почтительность бич для мысли. И что с другой стороны, этот бунт должен также ограждать себя от собственной стихийной ярости, судорог и извращений, что в конечном счёте негодчит и бунты. А бунты оставшие наиболее презриливы, наиболее действительны. Нет, я не остепенился. Но, тем не менее, я буду на чеку. Не считал усталость со временем и привязанности, которые терпеливо, как медлительные жернова, перемалывают всё. Вот что, слушай, рядом утихамиривает бунтарей. Но ну и успех также, более того, он излюбленное оружие врага, которое охотнее поглотит вас, чем вступит с вами в бой, дабы обескуражить тех то собирается вам подражать? К чему всё это? Вы же сами видите, он не устаял. Я хочу устаять. Я устаю. Это беспокойное подёргивание бровей. Этот ужас перед пошлостью и млением. Это оглядка, с которой я придерживаю свои идеи, свои чувства, свои радости, свой аппетит, и всё это верный признак старения. Хотя иudesis show мне свою требовательность и предестегал от чрезмерности и во excessов. Да будет он за это вознаграждён почётным изгнанием. В самом разумном обычаем афинин был остракизм в отношении неугодных им лиц. Последний бунт самый полезный это тот, который поднимаешь против самого себя. О чём ты думаешь, милый? спрашивает Моника, осторожно, как облатку причастие, разламывая круг тишины возле лёгшей подижора. Я уже говорила вам о булавках. Ненавижу эти вечные, милый, свывающиеся с влажной губ. Ненавижу этот вопрос этот, извечный женский припев. Ответить о тебе Значит, сказать глупость или ввести человека в заблуждение, ответить ни о чём, обычно фальшь отсюда и ложь, или, что ещё хуже, ну, правда, что не свидетельствует о силе вашего интеллекта. Внутри черепушки у меня не так уж голо. Но я не желаю, чтобы моя отделяла, выедивала и обстигала мои мысли. Впрочем, как раз сейчас Я ни о чём не думаю, и не мечтаю. Я просто удалился, как некогда, когда влезал на вершину моего погибшего ныне тейса. И признаться, делаю это с большим трудом и с значительной меньшей охотой, чем раньше. Ребёнком я мог отделить себя от своей жизни, которая была лишь ненавистным ожиданием. А сейчас эта жизнь «Хоть и не удовлетворяет меня полностью, она уже не ожидание, а начало, и я не отделим от нее. Подвигается твоя статья, Жанна?» Продолжает Моника, не испугавшись моей неморты, и между двух взмахов иголки взмахивает ресницами. «Ограничимся кратким «да» и продолжим работу». Речь идёт о том, чтобы подвести итог не самому себе, а другим. Такова моя роль, и в сущности лучшее средство познать себя через сравнение. Действительно, моя статья продвигается. Речь идёт о большой статье, о первой моей большой статье, золотая тема репортаж о юных правонарушителях, за который я ухватился как за счастливый случай. Я многому научился и могу теперь многим поделиться с другими. И в первую очередь секретом моей относительной удачи. Для того, чтобы направить собственные свои претензии по другому руслу и кое в чем их пересмотреть, нет ничего лучше, как более тесное знакомство с более реальными бедами. Как ни странно, но оказывается, самые острые проблемы не те, в которые ты был погружен, а те поверхности которых ты лишь коснулся. Я уже говорил, что мне надоело быть каким-то исключением, носиться со своим «я» с большой буквы, как с черной жемчужиной на булавке для галстука. Я всегда ненавидел благотворительность, которая творится во имя справедливости. Меня трясет при мысли, что, быть может, в моих проклятиях слышится нищенская нотка. «Не обойдите меня, добрые дамы и господа», Вашим негодованием. А здесь ничего похожего. По-видимому, защищать других — лучшее средство защитить себя. В течение недели я таскался по различным приютам, переступал десятки негостеприимных порогов. Меня пугают эти дети, но чем я могу им помочь? Время от времени. О них говорят все, о них уже сказали все. Они сказали, в сущности, «Ничего, и моя добрая воля сделает ничуть не больше». Я сам чуть было не оказался среди них. О, тише, тише. Мой Стэн спит всего в трех метрах от меня. И не стоит вспоминать подобные вещи в такой от него близости. Я сам чуть было не стал вроде них спать. И поэтому я знаю, помогать им это ещё мало. Надо их любить. Надо вежливо относиться, любить не всех скупо, а одного за другим. Я поднимаюсь с места. Мне жарко. Я шагаю по комнате. Мне чудится, что за мной по пятам идёт моя маленькая честь. что оно запыхалось, оно вопрошает меня, так ли уж оно безмятежно, как я утверждаю, раз оно еще позволяет мне принимать к сердцу чужие беды. Моника, уколов палец, тихонько сосет его, чтобы не разбудить ребенка, а мои ботинки даже не скрипнут. Ты права, мое неповторимое я. Я уже разучился быть, но никогда я не успокоюсь, не буду доволен собой, это яд. Я так с собой доволен. Что до этого дня, пока всем не подобные не найдут то, что нашел я в этой маленькой квартирке. Мне необходимо наконец сказать, что вы принесли мне вы оба, что вы значите для меня, и что я, возможно, заслужил вопреки моим выходкам ибо никогда не переширую родушам. Чувствую, что впадаю в торжественный тон, которого, боюсь, больше чумы, но на сей раз мне плевать. Жена стала искуплением за мать, и дитя любви искуплением за дитя ненависти. Он уже где-то далеко, сердитый родительский окрик, упрек хулитель семьи. Его семьи, да, но отнюдь не всякой семьи. Откуда он это взял? Ну, в худшем случае хулитель... Возраст от 15 до 20 лет, когда весь город был негиризм, готов всё обобщать и всё обобщает наспех. Я усомнился в целесообразности этого института. Но поскольку живая материя состоит из клеток, с какой стати мне провозглашать, что все семьи, все клетки ненавистны, желая отомстить за одну нашу поражённую гангреной. Напротив, моя здоровая клетка это мой реванш. Знаю, каким жалким покажется этот реванш тем, кто привержен традициям атридев и посвящает своё суровое рвение року. Ведь для них красивое горе это благодать, божественная привилегия, с высоты которой можно и должно измерять радости жизни этой плебейской жизни. Я слышу О, жители подлунного мира, ваши вопли анемичного презрения. Слышу, они доходят до самых сокровенных глубин моего я, особенно в такие вечера, как сегодня, когда меня захлёстывает гордыня. О, да заткнитесь же вы, дайте мне жить тем, от чего вы подыхаете с досадой. Заткнись, ты свой разрушитель мира. Ты его распутил. Вдруг протестует жена. Очевидно, я шагал слишком тяжело, или сам того не заметив, проворчал что-то вслух. Я остановился и от смущения, застыл, как цапля на одной ноге. Однако беда не велика, маленькая стрелка будильника стоит на цифре 10. Малыш не успел даже закричать. Он уже не в своей колыбели. Он же лежит на руках у матери, прижавшись к ней. Он открывает свой рыбий ротик и хватает кончик материнского соска в трещинках, который не выдаёт положенного ежедневного децилитра. Это порция материнского молока, предшествующая соске, входит в ритуал Моники. предусмотренной её ктехизисом по дитоводству. Наши пижамы греются на радиаторе. Свёрнутый чехов с дивана делит кровать пополам. Обычно в этот час серые зрачки моей жены сужаются и становятся не больше простой карандашной точечки между веками. Но нынче вечером глаза открыты слишком широко. а брови слишком насуплены. Пора открыть рот. Я кончил статью. Отнесу ее завтра утром, а на обратном пути попытаюсь разыскать Фреда, если он все еще живет в том отеле. И Моника постепенно-постепенно закрывает глаза, начинает мурлыкать песенку и отбивает такт туфелькой, из которой выскальзывает голая ступня. Фред читал, скорчившись на кровати. Чтобы проникнуть в его комнату, нужно было только толкнуть полуоткрытую дверь в конце темного коридора, от которого ответвляется второй коридор, куда заглядывают лишь закореневые обитатели мансард. Было слышно, как по водосточному желобу стучат воробьиные лапки. В старой мыльнице лежали три засохших ломчика колбасы. Пожитки моего брата висели прямо на гвоздях, прибитых к филёнке двери. Особенно нищенским был запах. Если деньги не пахнут, то отсутствие денег пахнет слишком сильно. Фред резко повернулся и даже не моргнув, протянул мне свою лапищу, заросшую волосами, чуть ли не до ногтей. Сижу на миле, старик. Пришлось перебраться из прежней комнаты в эту мансарду. Впрочем, из-за нее тоже не плачено. Хм, ты пришел вовремя. Я собрался тебе написать, чтобы ты ко мне заглянул. Он шмыгнул носом, сел на край кровати, язычно протрубил, видимо, желая меня умаслить. Надеюсь, мы отхватим изрядный куш, а? Углы его губ, отвороты пиджака, пояс, шнурки от ботинок. Все сползло, все опустилось, как и он сам. Фердинанд Резол, скатившийся на дно. Я не мог удержаться и съязвил. В данный момент меня вполне устроили бы 288 франков. «У-у-у!» — возразил Фредд. с наигранным простодушием, и ты мог подумать на меня? Меня обезоружило это запирательство, столь неуклюже, что прозвучало оно, как прямое признание. Я смотрел на брата с презрительной жалостью, на которую он ничуть не обиделся, ибо в сущности рассчитывал на нее. Этот взгляд из-под лоби, этот слегка выставленный локоть, Напомина لري прежнюю рухлю, каким он и остался мальчишку непревзойдённого мастера увёртываться от пощёчин и играть на чужих нервах, выклянчивать прощение. Знаешь, продолжил он. Я хочу тебе кое-что сообщить. Я позавчера видел мать на другой приём рухли. Отвестить от тебя внимание, направив его на какое-нибудь другое свинство. Адмик Фред виделся с нашей матерью. Значит, Фред решил что-то предпринять. Возможно, мы могли бы владеть делом. Конечно, нельзя полагаться на его добросовестность. Вот уже много месяцев подряд, как он болтается между двух огней. Он виделся с Дависой, значит, пытался договориться с ней, а меня даже не поставил в известность. Но с другой стороны, Он хотел со мной повидаться, значит, переговоры не увенчались успехом или требуют моего участия, иначе Фред, можно в этом не сомневаться, не колеблясь, договорился бы с матерью за моей спиной».